Время и в старину так же скоро летело, как ныне. И между тем, как наша красавица вздыхала и томилась, год перевернулся на оси своей. Зеленые ковры весны и лета покрылись пушистым снегом. Грозная царица холода воссела на ледяной престол свой и дохнула в югами на русское царство. То есть зима наступила а Наталья по своему обыкновению пошла однажды к обедне. Помолившись с усердием, она ненарочно обратила глаза свои к левому крылосу. И что же увидела? Прекрасный молодой человек в голубом кафтане с золотыми пуговицами стоял так, как царь среди всех прочих людей, и блестящий проницательный взор его встретился с ее взором. Наталья в одну секунду вся закраснелась, и сердце ее, затрепетав сильно, сказала ей «Вот он!». Она потупила глаза свои, но ненадолго. Снова взглянула на красавца, снова запылала в лице своем и снова затрепетала в своем сердце. Ей казалось, что любезный призрак, который ночью и днем прельщал ее воображение, был не что иное, как образ всего молодого человека, и потому она смотрела на него, как на своего милого знакомца. Новый свет воссиял в душе ее, как будто бы пробужденное явлением солнца, но еще не пришедший в себя после многих несвязанных и замешанных сновидений, волновавших ее в течение долгой ночи. «И так», — думала Наталья, — И так подлинно есть на свете такой милый красавец, такой человек, такой прелестный юноша. Какой рост, какая осанка, какое белое румяное лицо, а глаза, глаза у него как молния. Я робкая и боюсь глядеть на них. Он на меня смотрит, смотрит очень пристально, даже и тогда, когда молится». Конечно, и я знакома ему. Может быть, и он, подобно мне, грустил, вздыхал, думал, думал и видел меня, хотя темно, однако ж видел так, как я видела его в душе моей».